Глава пятая. Артур вышел из машины и сделал два коротких звонка. Ему открыла невысокая женщина в черепаховых очках. Спросила, что нужно. Он как сумел изложил свою легенду. Медсестра довела до его сведения, что существует распорядок. И раз уж кто-то дал себе труд таковой установить, то, безусловно, для того, чтобы соблюдать. Поэтому остается только отложить отъезд и вернуться утром. Он взмолился, напомнил, что исключение только подтверждает правило. Сделал вид, что готов подчиниться, но подчиниться с глубокой скорбью. Увидел, что медсестра дрогнула, глянула на часы. Наконец она сказала. «Я иду на обход, ступайте за мной. Не шумите, ничего не трогайте. И чтоб через пятнадцать минут вас здесь не было». Артур взял ее руку и благодарно поцеловал. «В Мексике все такие?» поинтересовалась она, чуть улыбнувшись. Потом впустила Артура внутрь и велела следовать за ней. Они направились к лифтам и поднялись на пятый этаж. «Я проведу вас в палату, сделаю обход и вернусь. Ничего не трогайте». Медсестра открыла дверь с номером 505. За дверью царила полутьма. На кровати, вытянувшись, лежала женщина. В свете ночника казалось, что она крепко спит. Издали Артур не мог различить черты лица. Медсестра заговорила приглушенным голосом. «Проходите, она не проснется. Но если вздумаете говорить, выбирайте слова. Когда пациент в коме, все может быть. По крайней мере, так говорят врачи. Что бы я сказала, дело другое». Артур на цыпочках двинулся вперед. Лорен уже стояла у окна. Она позвала его. «Подойдите поближе, я не кусаюсь». Артур продолжал спрашивать себя, что он здесь делает. Он подошел к кровати и опустил глаза. Сходство поражало. Неподвижная женщина была бледнее, чем ее двойник, который улыбался Артуру, но помимо этой детали их черты были идентичны. Он отступил на шаг. «Это невозможно. Вы ее сестра-близнец?» «Вы безнадежны. У меня нет сестры. Это я тут лежу. Я. Помогите мне и постарайтесь допустить недопустимое». «Это не трюк, и вы не спите, Артур. У меня есть только вы, и вы должны мне поверить, вы не можете отвернуться от меня, я нуждаюсь в вашей помощи. Вы единственный человек на Земле, с которым я за последние шесть месяцев смогла говорить, единственный человек, который ощущает мое присутствие и слышит меня». «Почему я?» «Не имею ни малейшего понятия, в этом нет никакой логики». «Это довольно страшно». «Вы думаете, мне не страшно?» Что до страха, то Лорен могла продавать его оптом. Она видела, как ее тело вянет день ото дня Тело, сросшееся сейчас с мочевым катетром и питательной капельницей. У Лорен не было ответа ни на один из вопросов, которые задавал он, и которые она сама себе задавала ежечасно с момента катастрофы. «У меня возникают вопросы, которые вам и в голову не приходили. Как долго еще продлится все это?» Сможет ли она хоть на несколько дней вернуться к нормальной жизни, в которой ходят на своих ногах и обнимают тех, кого любят? Зачем она много лет изучала медицину, если ей суждено кончить так? Сколько осталось дней до минуты, когда ее сердце откажется биться? Она наблюдала за собственной смертью, и ее охватывал дикий страх. «Я призрак, Артур». Он опустил глаза, не желая встречаться с ней взглядом. «Чтобы умереть, надо уйти. А вы еще здесь. Идемте, пора возвращаться, я устал, и вы тоже. Я вас отвезу». Одной рукой он обнял ее за плечи и прижал к себе, будто желая утешить. Обернувшись, Артур оказался нос к носу с медсестрой, с удивлением разглядывавший его. «У вас руку свело?» «Нет, а что?» «Вы держите руку на весу, а кисть сжатая, это не судорога?» Артур резко отпустил плечи Лорен. «Вы ее не видите, а?» Спросил он медсестру. «Кого?» «Никого». «Может, вы немного отдохнете? Что-то вид у вас странный?» Медсестра попыталась подбодрить Артура. «Это всегда действует как шок. Это нормально. Это пройдет». Артур отвечал очень медленно, будто растерял все слова и теперь пытается их отыскать. «Нет, все в порядке. Я пойду». Медсестра забеспокоилась, найдет ли Артур дорогу. Он успокоил ее. «Тогда я оставлю вас здесь. У меня еще полно работы. В соседней палате небольшая неприятность. Надо сменить постель». Артур поблагодарил и отправился назад по коридору. Медсестра видела, как его рука снова приняла горизонтальное положение и слышала, как он пробормотал. «Я верю вам, Лорен. Я вам верю». Она нахмурилась и отправилась в соседнюю палату. «Да уж! На некоторых это так действует, что не приведи Господь!» Артур и Лорен вошли в лифт. Артур не поднимал глаз. Он молчал. Она тоже. Они покинули госпиталь. В бухту проник северный ветер, принеся с собой мелкий секущий дождь и собачий холод. Артур поднял воротник пальто и открыл дверцу Лорен. «Давайте пока отложим в сторону фокуса, вроде человек проходит сквозь стены. Пожалуйста!» Она села в машину обычным способом и смущенно улыбнулась ему. Обратный путь прошел в полной тишине. Артур сосредоточился на дороге. Лорен разглядывала в окно тучи. Только когда они подъехали к самому дому, она вновь заговорила, не отрывая глаз от неба. «Я так любила ночь, тишину, силуэты без теней». Взгляды, каких не встретишь днем. Как будто два мира делят между собой город, не зная друг друга, не имея представления друг о друге. Множество человеческих существ появляются в сумерках и исчезают на рассвете. Никто не знает, куда они уходят. И все-таки это дикая история, согласитесь. Да, только не надо зацикливаться и остаток ночи повторять одно и то же. «Не надо о том, что осталось от моей ночи». «Паркуйте машину, я вас жду наверху». Артур припарковал машину на улице, чтобы не будить соседей грохотом гаражные двери, пошел в дом. Когда он появился в квартире, Лорен уже сидела посреди гостиной на ковре. «Целились на диван?» со смехом спросил он. «Нет, я целилась на ковер, и именно на нем оказалась». «Врунье. Я уверен, что вы вот целились на диван». «А я вам говорю, что целилась на ковер». «Шулера из вас не получилось бы». «Я хотела приготовить вам чай, но... Лучше сразу отправиться в кровать, у вас осталось не так много времени на сон». Он расспросил ее об аварии. Она рассказала о капризе старой англичанки, то бишь о Триумфе, которую так любила. Рассказала об уикенде в Кармале в начале лета, который закончился на Юнион Сквер. Она не знала, что произошло». «А ваш друг?» «Что, мой друг?» «Вы ехали к нему?» «Задайте вопрос по-другому», — с улыбкой сказала Лорен. «Вопрос, есть ли у вас друг?» «Был ли у вас друг?» «Спасибо за прошедшее время. Да, такое со мной случалось». «Вы не ответили». «Вас это касается?» «Нет. И в конце концов я не понимаю, зачем вмешиваюсь». Артур развернулся и отправился в спальню, но сначала еще раз предложил Лорен занять кровать. Сам он может спать в гостиной. Она поблагодарила за галантность, но ей и на диване хорошо. Спать он пошел слишком усталый, чтобы размышлять обо всем, что принес этот вечер. Поговорить можно и завтра. Перед тем, как закрыть дверь, он пожелал ей доброй ночи. Она же спросила, как будто попросила о последнем одолжении. «Не хотели бы вы поцеловать меня в щеку?» Артур удивленно наклонил голову. «У вас сейчас вид десятилетнего мальчика, а я всего лишь попросила вас поцеловать меня в щеку. Меня уже шесть месяцев никто не целовал и не обнимал». Он вернулся, приблизился к ней, взял за плечи и поцеловал в обе щеки. Она положила голову ему на грудь. Артур почувствовал себя неуклюжим и растерянным. Неловко обхватил руками ее узкие бедра. Она потерла щекой о его плечо. «Спасибо, Артур. Спасибо за все. А теперь постарайтесь заснуть, вы совершенно измотаны. Я вас скоро разбужу». Он ушел в спальню, быстро разделся и нырнул под одеяло. Сон сморил его в несколько минут. Когда он заснул, Лорен, оставшаяся в гостиной, закрыла глаза, сосредоточилась и приземлилась в хрупком равновесии на подлокотник кресла напротив постели. Она смотрела, как он спит. Лицо Артура было безмятежно. Она даже различила улыбку, таившуюся в уголках губ. Долгие минуты она глядела на него, пока сон не овладел и ею. Впервые после аварии Лорен спала. Когда около десяти часов Лорен проснулась, Артур еще крепко спал. «О, черт!» – вскрикнула она. Присев у кровати, Лорен с силой потрясла Артура за плечо. «Просыпайтесь, уже очень поздно!» Он повернулся на другой бок и проворчал. «Кэрол Энн, не так сильно». «Очень, очень любезно. Пора просыпаться, это не Кэрол Энн, и уже пять минут одиннадцатого». Артур сначала приоткрыл глаза, потом вытаращил их и рывком сел в кровати. «Сравнение шокирует?» – спросила она. «Вы здесь? Это был не сон?» Могли бы вы сдержаться, уж слишком все банально. Поторопились бы уже начало одиннадцатого. — Что? — закричал он. — Вы же обещали меня разбудить. — Я не глухая. Что, Кэрол Энн этим страдала? Простите, я заснула. Со мной такого не случалось с того дня, как я попала в госпиталь. Между прочим, я надеялась отпраздновать это с вами, но вижу, вы не в настроении. Идите-ка, собирайтесь. — Слушайте, что это за тон Вы испортили мне ночь и продолжаете в том же духе утром. Я бы попросил. А вы с утра потрясающе милы. Спящим вы мне нравитесь намного больше. Вы устраиваете сцену? И не мечтайте. Одевайтесь, а то получится, что я опять буду виновата. Разумеется, это вы виноваты. И будьте так любезны, выйдите, а то я под одеялом голый. А, теперь у вас приступ целомудрия. Артур попросил избавить его от семейной сцены, добавив в конце тирады «потому что иначе». «Иначе» — это часто лишнее слово, — парировала Лорен. Она пожелала ему всего хорошего и исчезла. Артур огляделся вокруг и, поняв, что допустил оплошность, после секундного колебания позвал. «Лорен, хватит, я же знаю, что вы здесь. Ну и характер у вас. Да вылезайте же, это глупо!» Стоя голым и размахивая руками, он вдруг столкнулся взглядом с соседом в окне дома напротив, который с изумлением наблюдал за происходящим. Артур рухнул на кровать, схватил одеяло, обернул его вокруг бедер и направился в ванную бормоча Стою голышом посреди комнаты, опаздываю дальше некуда и разговариваю с самим собой. «Ну что за дичь?» Войдя в ванную, он открыл дверцу шкафа и тихонько спросил. «Лорен, вы здесь?» Ответа не было, и он почувствовал разочарование. Быстро ополоснулся под душем, потом кинулся в спальню, проделал тот же опыт со шкафом и, убедившись в неудаче, начал одеваться. Артуру пришлось трижды перевязывать узел галстука, наконец он взорвался. Не руки, а крюки! Он зашел в кухню, порылся в ящике в поисках ключей. Ключи лежали в кармане. Он торопливо выскочил из квартиры, застыл на месте, развернулся и снова открыл дверь. «Лорен, вы где?» Несколько секунд тишины, и он запер замок на два оборота. На улице Артур поднял глаза к окну соседа и снова встретился с ним взглядом. Послал соседу смущенную улыбку, неловко вставил ключ в дверцу машины и стартовал как ракета. Когда Артур прибыл в архитектурное бюро, совладельцем которого он был, компаньон ждал его в холле при виде артура пол покачал головой скорчил гримасу и лишь затем сказал может тебе взять отгул бери сам что хочешь и не доставай меня сегодня мило очень мило что и ты туда же ты с кэрол эн встречался что ли нет я не встречался с кэрол эн с кэрол эн все кончено и тебе это прекрасно известно Чтобы довести тебя до такого состояния, существует только две возможности. Либо Кэрол Энн, либо новенькая. Нет никакой новенькой, отойди. Я и так опаздываю. Да не может быть. Всего-то без четверти одиннадцать. Как ее зовут? Кого? Ты свою физиономию в зеркале видел? А что такого с моей физиономией? «На тебя посмотреть, так ты провел ночь с атакующим танком. Хоть расскажи. Нечего мне рассказывать. А ночной звонок и чушь, которую ты нес, что такое?» Артур посмотрел на компаньона. «Слушай, я съел какую-то гадость вчера вечером. Ночью меня мучили кошмары. Я почти не спал. Пожалуйста, я не в настроении. Дай пройти. Я правда опаздываю». Пол посторонился. Когда Артур проходил мимо, он легонько похлопал его по плечу и «Я твой друг, так?» Артур обернулся и полдобавил. «Если у тебя неприятности, ты же мне скажешь...» «Да с чего ты взял? Я просто плохо спал, вот и все. Не накручивай». «Ладно, ладно. Встреча в час дня. Они нас ждут в гостинице Хаят. Если хочешь, поедем вместе. Потом я вернусь в бюро». «Нет, у меня еще встреча». «Как хочешь». Артур зашел в свой кабинет, поставил сумку, сел... Вызвал секретаршу, попросил кофе, развернулся в кресле лицом к окну, откинулся назад и принялся размышлять. Несколько секунд спустя Морин постучала в дверь. Папка с исходящими бумагами в одной руке, в другой чашкой пирожок, балансирующий на краешке блюдца. «Я добавила молока? По-моему, это ваша первая чашка сегодня?» «Морин, у меня на лбу ничего не написано». «Написано, сегодня я еще не пил кофе». «Сегодня я еще не пил кофе». «Вам оставили много сообщений? Позавтракайте спокойно, ничего срочного нет, я вам оставлю бумаги на подпись. У вас все в порядке?» «Да, у меня все в порядке, просто я очень устал». Именно в этот момент в комнате появилась Лорен, чуть промахнувшись и задев угол стола. Она тут же исчезла из поля зрения Артура, упав на ковер. Он вскочил. «Вы не ушиблись?» «Нет-нет, все в порядке», — сказала Лорен. «Почему я должна была ушибиться?» — спросила Морин. «Да нет, не вы», — отмахнулся Артур. Морин обвела глазами комнату. «Нас здесь не очень много», — я думал вслух. «Вы подумали вслух, что я ушиблась?» «Да нет же, я думал о другом человеке», — сказал вслух. «С вами такого никогда не случалось?» Лорен уселась нога на ногу на краешек стола и обратилась к Артуру. «Вам совсем не обязательно сравнивать меня с кошмаром». «Но я вас и не называл кошмаром». ну вот только этого не хватало. Поищите другие кошмары, которые будут готовить вам кофе», — обиженно ответила Морин. «Морин, я не к вам обращался». «В этой комнате присутствует призрак». «Или на меня напала частичная слепота, и я чего-то не замечаю?» «Извините меня, Морин, это смешно. Я смешон. Я выдохся и разговариваю вслух. У меня мысли где-то...» Морин поинтересовалась, не слышал ли он о депрессивном переутомлении. «Вы в курсе, что надо начинать лечить при первых же проявлениях, иначе идут месяцы, чтобы прийти в себя?» Морин. «У меня нет никакого депрессивного переутомления. Я плохо провел ночь, вот и все». Лорен подхватила. «Ага, вот видите, плохая ночь, кошмары». «Погодите, ну, пожалуйста, так нельзя, отдайте мне хоть минуту». «Да я и слова не сказала!» Воскликнула Морин. «Морин, оставьте меня одного, я должен сосредоточиться. Я сейчас немного расслаблюсь, и все будет нормально». «Вы хотите расслабиться?» «Артур, вы меня пугаете! Вы меня очень пугаете!» «Да нет, все хорошо!» Он попросил ни с кем не соединять. Ему нужен покой. Морин неохотно покинула кабинет. В коридоре она столкнулась с полом и попросила уделить ей несколько минут для приватного разговора. Когда Морин вышла, Артур внимательно посмотрел на Лорен. «Вы не можете появляться так неожиданно. Вы меня ставите в нелепое положение». Я хотела извиниться за сегодняшнее утро. Я была не в духе. Это я был в отвратительном настроении. Не будем все утро извиняться друг перед другом. Я хотела поговорить с вами. Пол зашел без стука. Я могу сказать тебе пару слов. Ты уже это делаешь. Я сейчас поговорил с Морин. Что с тобой? Оставьте меня в покое. Только потому, что я раз в жизни опоздал и устал, «Мне поставили диагноз депрессия». «Я не говорил, что у тебя депрессия». «Нет, но Морин мне намекнула, что у меня бредовый вид». «Не вид бредовый, а вид человека в бреду». «А я и есть в бреду». «Почему? Ты встретил кого-нибудь?» Артур широко развел руки и кивнул головой с плутоватым видом. «Ага, видишь?» Тебе ничего не удастся от меня скрыть, я был уверен. Я ее знаю? Нет, исключено. Ты мне о ней расскажешь? Кто она? Когда я ее увижу? Вот это будет крайне сложно. Она призрак. В моей квартире водится привидение. Что я вчера случайно обнаружил? Это женщина-фантом, которая жила в шкафу в ванной. Я провел с ней ночь. Но не то, что ты подумал... Она очень красива для фантома, а вовсе не... Он изобразил монстра. Нет, правда, очень симпатичное потустороннее существо. Кстати, не совсем, по сути, потустороннее. Она скорее с категории задержавшихся, поскольку она еще не совсем ушла. В этом-то и дело. Теперь тебе все ясно? Пол сочувствием оглядел друга. «Давай я тебя отправлю к врачу. Брось, Пол, я в полном порядке» и, обратившись к Лорен, Артур произнес «Это будет нелегко». «Что будет нелегко?» – спросил Пол. «Я говорил не с тобой». «Ты говорил с фантомом? Он здесь? В комнате?» Артур напомнил ему, что речь идет о женщине, и сообщил, что она сидит совсем рядом с ним, на краешке стола. Пол с сомнением посмотрел на него и очень медленно провел ладонью по столу своего компаньона. «Слушай, я знаю, что часто изводил тебя своими глупостями, но на этот раз, Артур, ты меня пугаешь. Ты себя не видишь, но, похоже, ты вот-вот спячешь окончательно. Я устал, я мало спал и, конечно, плохо выгляжу, но внутренне я в форме. Уверяю тебя, все отлично». «Внутренне ты в форме. Зато внешне дело швах. А как интересно, по бокам...» «Пол, дай мне работать. Ты мой друг, а не психиатр. И, кстати, психиатр мне не нужен». Пол попросил его не ехать на сегодняшнюю встречу по подписанию контракта. «Если поедешь, потеряем контракт. Ты не отдаешь себе отчета в каком то состоянии. Ты меня пугаешь?» Артур клюнул наживку, встал, подхватил сумку и направился к двери. «Ладно, я пугаю, я в бреду. В таком случае пойду, что ли, домой». «Подвинься, дай выйти. Идем, Лорен, мы уходим». «Ты гений, Артур. Отколоть такой грандиозный номер!» «Нет никакого номера, Пол. Просто твой ум слишком, как бы сказать, скован условностями, чтобы вообразить, что я сейчас переживаю. Заметь, я вовсе на тебя не в обиде. Я сам невероятно переменился со вчерашнего вечера». «Но ты бы послушал, что несешь». «Это колоссально!» «Да, ты уже говорил. Главное, не беспокойся ни о чем. Берешь подписание на себя очень хорошо. Я действительно мало спал. Пойду отдохну. А тебе огромное спасибо. Вернусь завтра, и все будет в норме». Пол предложил Артуру взять отгулы хотя бы до конца недели. Переезд все-таки выматывает. И предложил свои услуги на уикенд, если что-нибудь понадобится. Артур с комичными ужимками поблагодарил вышел из кабинета и сбежал по ступенькам. На улице он стал отыскивать Лорен. «Вы здесь?» Лорен появилась сидящая на капоте машины. «Я создаю вам кучу проблем. Простите». «Не за что. В конце концов, я этого не делал уже так давно». «Чего?» «Не прогуливал». Стоя у окна, Пол, наморщив лоб, наблюдал, как его компаньон на улице – Разговаривает сам с собой, распахивает дверцу с пассажирской стороны, потом захлопывает ее, обходит свой кабриолет и усаживается за руль. Глядя на Артура, Пол убеждался, что у его друга не только депрессивное переутомление, но и мозговые нарушения. Артур положил руки на руль и глубоко вздохнул. Он внимательно посмотрел на Лорен и улыбнулся. Она, смутившись, вернула ему улыбку. «Когда тебя принимают за сумасшедшего, это раздражает, правда? Куда мы едем?» «Позавтракаем как следует, и вы мне все еще раз подробно расскажете». Из окна своего кабинета Пол продолжал наблюдать за другом, который сидел в припаркованном внизу Саабе. Увидев, как Артур в полном одиночестве разговаривает, обращаясь к невидимому и воображаемому собеседнику, Пол решил позвонить ему на мобильный телефон». Когда Артур отозвался, Пол попросил не уезжать. Он всю минуту спустится, им нужно поговорить. «О чем?» – спросил Артур. «Для того я и спускаюсь». Пол слетел по лестнице, пересек двор, добрался до Сааба, распахнул водительскую дверцу и уселся чуть ли не на колени своему лучшему другу. «Подвинься!» «Да сядь с другой стороны, черт тебя побери!» «Ты не очень против, если поведу я!» «Я не понимаю, мы собираемся разговаривать или ехать?» «И то, и другое. Живо, двигайся!» Пол подпихнул Артура и устроился за рулем. Повернул ключ, и машина двинулась. Добравшись до первого перекрестка, Пол резко затормозил. «Маленький предварительный вопрос. Твой призрак в данный момент с нами, в машине?» «Да, она на заднем сиденье. Уж больно ты лихо влез». «Будь так любезен, попроси своего Каспера оставить нас вдвоем и выйти. Мне необходимо с тобой поговорить наедине. Встретитесь у тебя дома». Лорен появилась у пассажирской дверцы. «Заезжай за мной в норс Норспойнт». Она впервые обратилась к Артуру на «ты». «Я пойду там погуляю». «Послушай, если это слишком сложно, ты не обязан говорить ему правду. Я не хочу ставить себя в нелепое положение». Он мой компаньон друг. Я не хочу ему врать. «Тебе больше делать нечего, кроме как разговаривать обо мне с приборной доской», взвился Пол. «Знаешь, вчера я открыл холодильник, увидел свет, зашел и полчасика побеседовал о тебе с маслом и салатом». «Я не с доской о тебе разговариваю, а с ней». «Отлично! Тогда попроси, леди Каспер» пойти погладить свою простыню, чтобы мы могли немного поговорить. Она исчезла. «Он ушел?» поинтересовался Пол Йорзе. «Это она, а не он. Да, она ушла. Ты был так груб. Ладно. Что за игру ты выдумал?» «Игру?» повторил Пол, скорчив гримасу и вновь тронул машину с места. «Вовсе нет. Просто я предпочел остаться с тобой с глазу на глаз». Я хотел поговорить о личном. О чем? О вторичных последствиях, которые иногда проявляются через много месяцев после разрыва. Пол разразился длинной тирадой. Кэрол Энн совершенно Артуру не подходила. Он полагает, что она заставила Артура много страдать из-за чепухи и что она того не стоила. В конечном счете, эта женщина страдала от атрофией чувства счастья. Пол призвал Артура обратиться к здравому смыслу. Кэрол Энн недостойна переживаний, которые мучили Артура после разрыва. Со времен Карен Артура не видели до такой степени раздавленным. «По сравнению с Карен, сам понимаешь, это твоя Кэрол Энн!» Артур напомнил Полу, что во времена пресловутой Карен он был совсем молодым, а кроме того он никогда с ней не флиртовал. Это Пол вот уже двадцать лет постоянно о ней заговаривает, и только потому, что познакомился с ней первым. Пол отрицал, что он вообще о ней раньше упоминал. «Как минимум два-три раза в год», — возразил Артур. «Вот еще! Она просто всплыла из старых воспоминаний. Я даже лица ее не могу припомнить». Неожиданно возбудившись, Пол начал размахивать руками. «Но почему ты мне никогда не говорил о ней правды?» — Признайся, черт побери, что ты с ней гулял, поскольку, как ты сам заметил, время ушло, и все списано за давностью. — Пол, хватит меня допекать. Ты что-то тащишь меня через весь город только потому, что тебе приспичило поговорить о Карен Лавенске? Кстати, куда мы едем? — А фамилия то ты, оказывается, не забыл. — В этом и заключался твой важный разговор? — Нет. Я с тобой говорю о Кэрол Энн. «А почему ты со мной о ней говоришь?» «И уже третий раз за сегодняшнее утро. Я ее больше не видел, и мы с ней не созванивались. Если именно это тебя волновало, то не стоит катить на моей машине до Лос-Анджелеса, потому что между делом мы уже проехали порт. Что случилось?» «Что она тебя пригласила поужинать?» «Да как ты можешь вообразить, чтобы я захотел ужинать с Кэрол Энн? Еще в те времена, когда вы были вместе, мне это удавалось трудом». «А ведь ты сидел рядом!» «Тогда о чем речь? Зачем ты меня провез через полгорода?» «Низачем! Чтобы поговорить с тобой! Чтобы ты со мной поговорил!» «О чем?» «О тебе!» Пол свернул налево и вырулил на стоянку возле большого четырехэтажного здания с фасадом, отделанным белой плиткой. «Пол, я знаю, что тебе это покажется бредом, но я действительно познакомился с призраком!» «Артур!» «Я знаю, что тебе это покажется бредом, но я действительно привез тебя сюда, чтобы ты прошел медицинское обследование!» Артур резко повернулся и уставился на вывеску на фасаде здания. «Ты привез меня в клинику? Ты серьезно? Ты мне не веришь?» «Да нет же, верю! И поверю еще больше, когда тебе просканируют мозг!» «Ты хочешь, чтобы я прошел сканирование?» Слушай меня внимательно, длинная жирафа. Если в один прекрасный день я появлюсь в бюро с видом человека, который месяц не слезал с движущегося эскалатора, если я, который никогда не терял спокойствия, вылечу из бюро в ярости, если ты из своего окна увидишь, как я иду по улице, подняв руку под углом в 90 градусов, потому что распахивают дверцы машины для пассажира, которого не существует, И продолжаю говорить и жестикулировать в машине, как если бы я кому-то обращался, в то время как рядом никого нет. Ну, действительно, никого. И если в качестве единственного объяснения я скажу тебе, что повстречался с привидением, то, надеюсь, ты будешь так же беспокоиться за меня, как я в данный момент беспокоюсь за тебя. Артур улыбнулся. Когда я обнаружил ее в своем шкафу, то подумал, что это одна из твоих шуточек. А сейчас ступай за мной и дай мне возможность успокоиться». Артур позволил втянуть себя за руку в приемный покой клиники. Девушка в регистратуре проводила их взглядом. Пол усадил Артура на стул и приказал не двигаться с места. Он вел себя с ним, как с не очень послушным ребенком, который может сбежать. Затем Пол направился к стойке и, обратившись к девушке, отчеканил. «Срочный случай!» «Какого типа?» Тут же отозвалась она с некоторой расслабленностью в голосе, хотя тон Пола ясно свидетельствовал о его нетерпении и нервозности. «Того типа, который сидит вон там». «Нет, я спрашиваю, в чем причина срочности?» «Черепная травма». «Как это случилось?» «Любовь слепа, а посох слепого все время бьет его по голове, вот в результате голова и не выдержала». Ответ показался девушке весьма забавным, хотя она не была уверена, что уловила смысл. «Но если нет предварительной записи, она ничем не может помочь, о чем глубоко сожалеет». «Еще будет время сожалеть». «И это время придет, когда он закончит говорить», заявил Пол и начальственным голосом осведомился это ли клиника является клиникой доктора Брестника?» Девушка кивнула. С тем же напором Пол объяснил, что в стенах именно этого заведения 60 сотрудников его архитектурного бюро ежегодно проходят диспансеризацию. Здесь же они производят на свет своих младенцев. Сюда же они приводят детей на прививки и лечение простуд, гриппов, ангин и прочих мерзостей. Не переводя дыхание, он продолжил, что за всех этих славных пациентов и не будем забывать клиентов данного медицинского учреждения, несет ответственность психопат, который стоит в данный момент перед ее носом, а также господин, что сидит с потерянным видом на стуле напротив. Итак, мисс, либо доктор Брестинг сейчас же займется моим компаньоном, либо я гарантирую, что больше ни один из наших сотрудников не переступит на драенный порог вашей роскошной клиники, даже чтобы заклеить прыщ пластырем. Спустя четверть часа Артур в сопровождении Пола был подвергнут манипуляциям, имеющим целью полное медицинское обследование. Начали с электрокардиограммы в состоянии физической нагрузки. Артуру облепили грудь электродами и заставили минут 20 крутить педали велотренажера. Потом взяли анализ крови, Пол вышел из палаты. Затем врач провел серию неврологических тестов, Артура попросили поднимать ногу с открытыми глазами и с закрытыми глазами, били маленьким молоточком по локтям, коленям и подбородку, даже щекотали свод стопы. Наконец, под нажимом пола Артуру согласились сделать сканирование мозга. Лабораторная палата была разделена на две части большой стеклянной перегородкой. С одной стороны возвышался внушительный агрекат цилиндрической формы с полой сердцевиной, что позволяло пациенту вытянуться внутри во весь рост. По этой причине агрегат часто сравнивали с гигантским саркофагом. С другой стороны располагалось техническое помещение, заставленное пультами и мониторами, соединёнными между собой толстыми пучками чёрных проводов. Артур был уложен и пристёгнут ремнями за голову и бёдра к узкой платформе, покрытой белой простынёй. Доктор нажал на кнопку, направляя платформу внутрь агрегата. Расстояние между кожей пациента и внутренней поверхностью саркофага не превышало нескольких сантиметров. Двинуться Артур не мог. Его предупредили, что он может испытать острое чувство клаустрофобии. На время исследования Артур должен был оставаться один, но мог в любой момент поговорить с Полом и врачом, которые находились по другую сторону стеклянной перегородки. Полость, куда поместили Артура, была снабжена двумя громкоговорителями. Нажимая на маленькую пластиковую грушу, вложенную в руку, Артур приводил в действие микрофон и мог общаться. Дверь закрыли, и машина начала издавать череду прерывистых звуков. «Это очень трудно вытерпеть», – поинтересовался развеселившийся пол. Врач пояснил, что процедура не из приятных. Многие пациенты, подверженные приступам клаустрофобии, не выдерживают и требуют прервать сеанс. Это совсем не больно, но изоляция и звук тяжело действуют на нервы. «А поговорить с ним можно?» – не унимался Пол. Когда они вышли из клиники, Артур нес подмышкой десяток конвертов из крафтовой бумаги с результатами обследования. Все результаты были абсолютно нормальны. «Теперь ты мне веришь?» – спросил Артур. «Забрось меня в бюро и отправляйся домой отдыхать, как и собирался». Ты уходишь от вопроса. Веришь ли ты мне теперь, когда знаешь, что никакого рака у меня в голове нет? Слушай, езжай, отдохни. Может, все это от переутомления? Пол, я сыграл в твою игру и согласился на обследование. Теперь сыграй ты в мою. Не уверен, что твоя игра покажется мне забавной. Поговорим об этом позже, мне пора навстречу. Возьму такси, я тебе позвоню. Оставшийся один, Артур отправился в Норрспойнт. В глубине души ему начинало нравиться и сама история и ее героиня, и все эти бестолковости и несуразности.